Отец продолжал воспитывать сына еще минут пятнадцать, до самой Москвы, и на руки взял его, уже осипшего и изнемокшего, только когда выходил из вагона. Мы взглянули друг на друга, жалко, мол, и отца, и сына. — А знаешь, кого он мне напомнил? — спросила я. — Ты только не обижайся, нас с тобой. — Ну, знаешь, у нас так ребята в вагонах ни разу не орали. В вагонах — да. А дома? И мы вспомнили давнюю историю, которую описали в своей первой книжечке «Правы ли мы?» История о том, как мы учили сына быть аккуратным и не дали ему чаю после того, как он опрокинул свою чашку. Больше часа продолжалось сражение между нами и двухлетним карапузом, окончившееся, разумеется, нашей победой, о чем мы с удовлетворением и написали так. когда за обедом и на следующий день мы видим, как Алёша предусмотрительно отодвигает от края стола стакан, всякие сомнения пропадают. Надо делать так, как мы делаем. Мы тогда не замечали ни соизмеримости этой победы с ценой, которая была за нее заплачена. Ладно уж, что сами мы были выбиты из колеи не только на час, но и гораздо дольше — Главное, разболелась голова у бабушки, не мог работать за тонкой перегородкой дядя Володя, проснулся и расплакался шестимесячный малыш. Мы воспитывали сына за счет нервотрепки всех окружающих, и тем самым преподали ему один из самых вредных уроков. Не важно, что переживают остальные, важно, что чувствую и делаю я». Так, не желая того, мы возбуждали в сыне эгоистические чувства, и они не замедлили проявиться. Мы заметили, что старшие не обращают никакого внимания на плач братишки, точь-в-точь, точь, как мы не обращали внимания на его собственный плач. Это нас насторожило и натолкнуло на размышления сомнения. Мы стали понемногу выкарабкиваться из дебрей, куда попали по собственной недальновидности — И неопытности. Росли ребятишки, и мы видели, как важна для них хорошая, добросердечная обстановка в доме, теплые отношения окружающих между собой. Но как добиться этих теплых отношений, если каждый стоит на своем и не стесняется в выражениях? Бабушка, прикрой его, он замерз совсем. Уморить ребенка хочешь? Отец, не слушай ее, пусть голенький полежит. Мать. Отстаньте от меня, я сама знаю, что делаю. Ну что тут поделаешь, рецепт тут один. Видимо, надо стараться понять переживания друг друга и щадить нервы близких людей. Бабушке, может быть, следовало бы немного потерпеть, понаблюдать за малышом и родителями и не торопиться с подсказками. Ведь мудрость нетороплива и неназойлива. «Отцу уж, конечно, надо было бы не обижать бабушку и предложить матери помягче. Может быть, попробуем его укрыть полегче, посмотрим, как он к этому отнесется». «Мать должна была понять переживание бабушки, которой самой зябко, а потому из-за малыша боязно, и успокоить ее. Посмотри, мама, на него, ведь он веселенький». Если бы ему холодно было, он бы заплакал. Я уже научилась узнавать это, не волнуйся, ему хорошо. А отцу просто объяснить. Знаешь, я пробую по-разному. Как лучше получится, пока не знаю. Я стараюсь не перекутать, а голеньким он у меня уже лежал после кормления. Так получается куда лучше, мы в этом убедились на собственном опыте. Вот только следить за собой бывает трудно, зато когда получится, бывает так приятно. Опрокинутая чашка. Иногда меня спрашивают, вспоминая историю с пролитым чаем, «Ну, а сейчас, как бы вы поступили в описанной ситуации?» Я отвечаю, «Это зависит от многих обстоятельств». Если это произошло от неловкости и невнимательности, а к тому же вызвало смущение и чувство вины у малыша, а так оно у нас тогда и получилось, надо было бы посочувствовать ему. Вот досада-то. Вытер лужу. Ну, садись, нальем еще. Только куда же чашку поставить?